Глава восемнадцатая «Теперь у меня еще дело, и ты знаешь какое — об Анне», — сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьевич. Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось. Вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность. «Что, собственно, вы хотите от меня?» Повертываясь на кресле и защелкивая свой пенсне, сказал он. «Решение? Какого-нибудь решения, Алексей Александрович?» — Я обращаюсь к тебе теперь не как к оскорбленному мужу, — хотел сказать Степан Аркадьевич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами. — Не как к государственному человеку, что вышло не кстати, а просто как к человеку. И доброму человеку, и христианину ты должен пожалеть ее, — сказал он. — То есть в чем же, собственно? — тихо сказал Каренин. — Да, пожалеть ее. Если бы ты ее видел, как я, я провел всю зиму с ней, ты бы жалился над ней. Положение ее ужасно. Именно ужасно. Мне казалось, отвечал Алексей Санч более тонким, почти визгливым голосом, что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет — развода. Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так и отвечал и думал, что дело это кончено, и считаю его оконченным, взвизгнул Алексей Санч, Но ради бога, не горячись, сказал Степан Аркадьевич, дотрагиваясь до коленки зятя. Дело не кончено. «Если ты позволишь мне рекапитулировать...» «Дело было так. Когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным. Ты отдал ей все, свободу, развод даже. Она оценила это? Нет, ты не думай. Именно оценила до такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину пред тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего». Она от всего отказалась, но действительность, время показали, что ее положение мучительно и невозможно. «Жизнь Анны Аркадьевны не может...» — Интересовать меня, — перебил Алексей Санч, поднимая брови. — Позволь мне не верить, — мягко возразил Степан Аркадьевич. — Положение ее и мучительно для нее, и безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знает это и не просит тебя. Она прямо говорит, что она ничего не смеет просить. Но я, мы все... «Родные, все любящие ее просим, умоляем тебя!» «За что она мучается? Кому от этого лучше?» «Позвольте, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого», «проговорил Алексей Санч. «Да нет, да нет, нисколько, ты пойми меня!» Опять дотрагиваясь до его руки, сказал Степан Аркадьевич, как будто он был уверен, что это прикосновение смягчает зятя. «Я только говорю одно». Ее положение мучительно, и оно может быть облегчено тобою, а ты ничего не потеряешь. Я тебе все так устрою, что ты не заметишь, ведь ты обещал. Обещание дано было прежде, и я полагал, что вопрос о сыне решал дело. Кроме того... «Я надеялся, что у Анны Аркадьевны достанет великодушие!» С трудом трясущимися губами выговорил побледневший Алексей Александрович. «Она и представляет все твоему великодушию. Она просит, умоляет об одном вывести ее из того невозможного положения, в котором она находится. Она уже не просит сына, Алексей Александрович. Ты добрый человек. Войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее в ее положении, вопрос жизни и смерти. Если бы ты не обещал прежде, она бы помирилась со своим положением, жила бы в деревне, но ты обещал. Она написала тебе и переехала в Москву, и вот в Москве, где каждая встреча ей нож в сердце, она живет шесть месяцев. С каждым днем, ожидая решения, Ведь это все равно, что приговоренного к смерти Держать месяцы с петлей на шее, Обещая, может быть, смерть, может быть, помилование, Жалься над ней. И потом я берусь все так устроить, твоя щепетильность. Я не говорю об этом, об этом, — годливо перебил его Алексей Александрович, но, может быть, я обещал то, чего я не имел права обещать. Так ты отказываешь в том, что обещал? Я никогда не отказывал в исполнении возможного. «Но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно». «Нет, — Алексей Александрович, вскакивая, заговорила Облонский, — «я не хочу верить этому. Она так несчастна, как только может быть несчастна женщина, и ты не можешь оказать в такой, насколько обещанное возможно. Ты слывешь человеком свободомыслящим».